Глава 12. Бетти. В течение нескольких недель после нашего ужина у Джейны и Гэри муж почти не разговаривал со мной. А когда он все же цедил что-то сквозь зубы, в его голосе было столько гнева и презрения, что я стала предпочитать общению молчания и долгие пустые вечера, когда Джок выпивал в пабе. Приняв приглашение, я выставила его не только неполноценным, но и глупым. И это, по мнению Джока, было непростительно. Я вдруг поняла, что прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он в последний раз называл меня своей цыпочкой. Джок прекращал так делать и раньше, когда ему не понравилось, что я работаю в Универмаге. Я постепенно начинала понимать, что настоящий Джок был вовсе не тем очаровательным парнем, за кого я выходила замуж. А задиристым угрюмым мужчиной, который доволен только при условии, что все идет по его планам. Что такое с твоим Джоком? спросила мама, когда я однажды зашла к ней. Отец говорит, что он носится по всей фабрике, изображает главного босса и делает людям замечания по малейшим пустякам. Я тяжело опустилась на диван. Новый цветной телевизор, который маме только что доставили, После многих лет собирания скидочных наклеек, орал во всю мощь, но она не выказывала желание убавить громкость, а мне не хотелось просить. Моя подруга с родовых курсов приглашала нас на ужин, сказала я. Они живут в одном из тех новых частных домов на Милл-стрит, И Джог вбил себе в голову, что они ставят себя выше него. Мама усмехнулась. Возможно, он и прав. Тебе нужно придерживаться своего круга. В точности слова Джока. Если хочешь знать мое мнение, продолжила она. Все эти штучки с демонстрацией шляпок немного вскружили тебе голову. Когда родится ребенок, тебе станет не до вечеринок. Она бросила на меня предупреждающий взгляд. Ты не будешь знать, за что хвататься. Дети отнимают весь твой сон и все твое время. Жизнь уже никогда не будет прежней. Мама села рядом со мной на диван, одним глазом поглядывая в телевизор, а другим на меня. Я дам тебе один бесплатный совет. Отец говорит, что твой Джок весьма популярен среди фабричных девушек. Поэтому старайся держать его в удовлетворённом состоянии. Он из тех, кто будет смотреть на сторону, если дома не получит своего. Видишь ли, Поппи, в те дни хуже, чем не выйти замуж или родить до свадьбы. Было только иметь мужа, который сел в тюрьму или гуляет от тебя. Мы не получали государственных пособий, которые есть сейчас. Наверное, в случае развода мне пришлось бы вернуться к родителям, если бы они были готовы принять меня. В общем, я не могла позволить себе расстраивать Джока. Но без Джейн не было отчаянно одиноко. И по мере того, как приближался срок рожать, я снова и снова прокручивала в голове мамины слова о детях. Пока меня не начинало тошнить от страха. Примерно через неделю в мою дверь постучали. К моему изумлению, это была Джейн, выглядевшая, как обычно, безукоризненно при макияже и с аккуратно прикрытым животиком. Я должна сказать тебе Поппи, что Джейн была поистине прекрасна, не только внешне, но и по духу. У меня есть снимок ее и маленькая Элис с одного из наших пикников в парке. Джейн взяла с собой камеру, а после подарила мне фотографию. Это одна из моих самых ценных вещей. Боюсь, я немного повздорила с Дейзи, когда та нашла ее в моей спальне незадолго до происшествия. Она спросила, кто эта женщина на фото, но застала меня врасплох, и я притворилась, будто забыла. Затем я выхватила у нее снимок, чтобы она не помяла его. "Джейн!" воскликнула я, открыв дверь. Что ты здесь делаешь? Я не хотела показаться грубой, но Джейн раньше не была у нас. Как я уже говорила, я не приглашала ее, потому что стеснялась. Я давно не видела тебя в парке и хотела убедиться, что с тобой все хорошо, объяснила она. Наша акушерка дала мне ваш адрес. Надеюсь, ты не возражаешь. Элис стояла рядом с матерью Теребя ее темно синее платье для беременных. Я видела такое на витрине дорогого бутика в городе. Всё нормально, ответила я, почти втаскивая Джейн внутрь, прежде чем кто-либо из соседей мог увидеть её на пороге и потом сообщить Джоку, что ко мне приходили гости. Люди здесь были те ещё. Я наблюдала, как глаза Джейн расширились, когда она оглядела тёмную гостиную с дешёвыми синтетическими рубашками моего мужа, сваленными в кучу на потёртом велюровом диване. И ожидающими глажки. Я глубоко вздохнула. Просто Джок сказал, чтобы я больше с тобой не встречалась. Он говорит, что Джейн мягко перебила меня. Я понимаю, что видела его всего один раз, но у меня сложилось впечатление, что твой муж весьма не уверен в себе. Я покраснела. У него есть слабые места, призналась я. Джейн, понимающе, сжала мою руку. Очень жаль. Затем она взглянула на испачканный ковер, который мы не могли позволить себе заменить. Наверное, нелегко так жить. "Да уж", смущенно кивнула я. "Эта квартира дыра по сравнению с вашим домом". Джейн покраснела. "Я не про твое жилье. Я имела в виду, что нелегко иметь мужа рядом с которым постоянно приходится ходить на цыпочках". Я почувствовала, что вот-вот расплачусь. "Но послушай, Продолжила она. Это ведь мы с тобой дружим. Нам не нужно втягивать в это мужчин. Вообще-то я бы даже сказала, это совершенно не их дело. Давай просто встречаться в парке, как раньше. Джоку не нужно об этом знать. Я покачала головой. Кто-нибудь может сообщить ему, что видел нас. Это чем-то напоминает тайный роман, подумала я. Как нелепо, что я даже не могу встречаться со своей подругой. Ладно произнесла Джейн. Тогда давай уедем за город. Но я не умею водить машину. Я проявляла интерес к урокам вождения, но как сказал Джок, откуда у нас деньги на это? Когда я предложила, чтобы он учил меня сам, как друг учил его, он заявил, что на это у него нет времени. У меня сложилось впечатление, что ему нравится быть единственным водителем в семье. У меня есть машина, сказала Джейн. Я буду за рулем. Мы можем отправиться в небольшое путешествие, верно, Элис, в твой любимый зоопарк. Да, малышка. Ее прелестная дочь серьезно кивнула. В ней было что-то почти кукольное и в то же время взрослое, словно она могла видеть нечто недоступное другим детям. Не знаю, почему я так подумала. Порой у меня возникают странные мысли. Мама моей мамы раньше была той, кого называют видунья и видела разные вещи. Я этого не умею. Однако обнаружила у себя способность чувствовать в других людях то, чего окружающие, возможно, не замечают. Вот почему я знала, что Джейн хорошая женщина. Если бы только у меня была такая же интуиция относительно моего мужа до того, как мы поженились. Но она срабатывает не со всеми. Это напомнило мне о нем. Я взглянула на часы. Жок не должен был вернуться еще целую вечность, но мама вполне могла заскочить, а потом упомянуть о визите Джейн при моем муже. "Не пойми меня неправильно, но думаю, вам лучше уйти", произнесла я. «А "Нам обязательно спускаться по всем этим лестницам, мама?" спросила Элис. "Они пахнут так, будто там кто-то сделал пипи". -пи». Я почувствовала себя еще более смущенной, чем раньше. Лифт опять вышел из строя. «Все в порядке, дорогая, весело обратилась Джейн к дочери. Это хорошее упражнение. Затем она протянула руку и снова коснулась моего плеча. Я позвоню тебе, чтобы договориться о нашей поездке. Но после того ужина с Джейнной и ее мужем Джок отключил наш телефон. Естественно, тогда у нас не было мобильных. Он заявил, что нам нужно сократить расходы. Джек также напомнил мне, что я должна подождать до следующего месяца, чтобы купить себе другую пару обуви. Я этого не понимала. В конце концов, теперь он зарабатывал приличные деньги. Когда я сказала ему об этом, он подчеркнул, что нам надо откладывать каждый пенни на то время, когда я брошу работу, чтобы сидеть с ребенком. Однако я не могла отделаться от мысли, что Джок хочет сам контролировать весь семейный бюджет. И я смелевала спорить об этом. Вообще-то в данный момент у нас проблемы с телефонной линией, произнесла я, не желая говорить правду. И тебе не стоит так просто звонить, потому что Джок может оказаться здесь. Хорошо, что сейчас его нет рядом. А ты по-настоящему боишься его, не так ли? Джейна беспокоенно посмотрела на меня. Он тебя не, но я ее не слушала. Мокрая струйка стекала по моим ногам, я покраснела от стыда. За последние несколько недель я пару раз намочила трусики. Это, как нас уверяли на курсах дородовой подготовки, было нормальным из-за давления ребенка на мочевой пузырь. Боже, кажется, со мной произошел небольшой конфуз. Глаза моей подруги расширились. По-моему, у тебя воды отходят. Неужели? Об этом нам тоже говорили на занятиях. Но я почему-то ожидала, что их будет больше. Это скорее было похоже на то, что я просто снова описалась. Затем почти сразу я почувствовала спазм боли в животе и поморщилась. "Думаю, нам лучше отвезти тебя в больницу", сказала Джейн, застегивая молнию на куртке Элис. "Но это на две недели раньше срока. Готова ты или нет, а ребенок ждать не будет. Тебе нужно связаться с Джоком. Он на работе". Хорошо, что у меня машина рядом. Я начала паниковать. Но он узнает, что мы встречались. Забей на него. Раньше я не слышала, чтобы Джейн употребляла это выражение. Это чрезвычайная ситуация. К тому времени, как Джейн помогла мне пройти к двери родильного отделения, боль усилилась. Это было так, словно огромные волны накатывали на мое тело, перемешивали все внутри. Замирали, чтобы дать мне короткую передышку, а затем начинали все сначала. Что со мной происходит? Это было гораздо хуже, чем акушерка описывала типичные роды. Боль вернула воспоминания о выкидыше. Я не хочу потерять ребенка, как того другого, крикнула я Джейн. Не потеряешь, произнесла она, поддерживая меня одной рукой, а другой сжимая ладонь таращившей глаза Элис. Она бросилась к приемному столу. Кто-нибудь может нам помочь? Моя подруга рожает. У меня еще ужасно болит голова, простонала я, чувствуя, как подгибаются колени. Давайте отведем вас в смотровую, дорогая, предложила медсестра. "Жок!" выкрикнула я. Я знала, что он придет в ярость, если его здесь не будет. Но в то же время испытывала облегчение, понимая, что он попытается всеми командовать. Не беспокойтесь о своем муже, дорогая, сказала медсестра. У нас есть его рабочий номер в вашей карточке. Мы позвоним ему сами. Тебе нужно идти, обратилась я к Джейн. Я не могу, воскликнула она. Я хочу остаться здесь рядом с тобой. Тебе не надо этого делать, Джок рассердится». Может, позвонить твоей маме? Какой у нее номер? Э, сейчас. Но я не могла его вспомнить. Меня хватило паника. Все было так же, как в прошлый раз, за исключением того, что теперь я была на гораздо более позднем сроке. Чувствовала, как ребенок шевелится внутри меня в течение нескольких месяцев. Я должна была спасти его, просто обязана. Манжета тонометра плотно затянулась вокруг моего плеча. "Бетти, слышите меня, дорогая? Мы измеряем ваше кровяное давление". Я едва могла сосредоточиться на том, что происходило вокруг. Слышала лишь обрывки фраз, в которых были слова "высокая" и "Кесарева". А потом наступила темнота.